Глава вторая. Обычно я бегаю перед ужином. Но из-за Теди, который привез меня домой, пил у нас кофе и флиртовал с все сдвинулось. И к тому времени, как мы с женой закончили тихий ужин, стемнело. Но сейчас полнолуние, а машин на нашей сельской дороге почти нет. Я надел спортивную форму и вышел на веранду размяться. Отсюда я мог озирать то, что мы давно привыкли называть. своим миром. Дом в этом доме мы живем с тех пор, как уехали из Рейлтона, находится на вершине длинного извилистого окаймленного деревьями подъема. Ниже, меж деревьев, пристроилось еще с полдюжины домов. Все более дорогие, чем наш. Все принадлежат университетским сотрудникам, профессорам, администраторам, тренеру. Летом, когда все покрывается зеленью, ни один дом на холме не просматривается со стороны других. И возникает иллюзия уединения, которую лишь изредка нарушают промельки цветного металла, если проскользнет автомобиль одного из соседей. Желтеющий в ночи сквозь колышущуюся листву огонек, чужой спору распахнутого кухонного окна, ветер далеко разносит голоса. Но осенью и всю долгую пенсильванскую зиму присутствие соседей становится ощутимее, поскольку деревья обнажены, и мы оказываемся на виду. Итак, по меньшей мере полгода мы застенчиво машем друг другу рукой, когда садимся в свои машины или выходим из них, выносим мусор или сметаем с веранды снег. Сейчас апрель, и мы нетерпеливо ждем уединения, ради которого изначально и перебрались в Алигини Уэлс. Мы с Лили купили первые из предназначенных под застройку участков примерно двадцать лет назад. Аванс за мой роман позволил сделать взнос и начать работы. В отличие от тех, кто появился позже, мы спилили большую часть деревьев и посеяли траву. Лили, выросшая в темном, мрачном квартале Филли, жаждала света, больше света, и чтобы я проходился газонокосилкой по длинным покатым лужайкам. А еще она хотела веранды спереди и сзади. и полный набор садовой мебели, словно шезлонги, способны отпугнуть пенсильванскую зиму. Разумеется, эту садовую мебель семь месяцев в году приходится хранить в гараже под передней верандой. И все же наша веранда лучшая из всех окрестных. Заодно с деревьями сократилась и популяция насекомых, они редко нам досаждают. Соседи ниже по склону и по ту сторону дороги жалуются, что вынуждены скрываться в доме, как только солнце зайдет за деревья. С нашей веранды мы слышим пшикающие синкопы спрея от мошкары. Посидеть летом на веранде, тут у меня и лили вкусы вполне совпадают. Через несколько недель закончится учебный год, потянутся долгие летние вечера. Будем выходить на веранду, прихватив с собой охлажденное белое вино, читать или болтать, пока не потянет в сон от вина и темноты. Много лет назад, когда наш дом был новым, Мы порой занимались любовью на веранде, но с тех пор уже немало воды утекло. Кое-что можно сказать в пользу секса вне дома, с легким риском и сопутствующим ему возбуждением, но здравомыслящие супруги средних лет чувствуют себя довольно глупо, совокупляясь на пластмассовой уличной мебели. Кожа к ней прилипает, а когда отдираешься, раздается глупейшее чмоканье. Да и особого рода возбуждение, вызванное опасением быть застигнутым в пароксизме страсти, угасает, поскольку, само собой, никто вас не застигнет. Темной тихой летней ночью за городом вы услышите, как чужой автомобиль въезжает на холм, когда он будет еще в полумиле внизу, и распознаете, если он свернет на подъездную дорожку, и проследите, как он пыхтит, взбираясь на вершину к дому. К тому времени, как гость, кто бы это ни был, припаркуется и поднимется по скрипучему крыльцу на веранду, вы успеете ополоснуться, переодеться, поставить кофейник на огонь и выложить на тарелку печенье. Какие сюрпризы в нашем-то возрасте! Но не эта ли тайная страсть к сюрпризам, думал я, совершая на веранде предписанные глубокие наклоны, только что побудила меня вообразить мою жену и моего друга, любовниками. Не впервые за последнее время посещают меня такие видения. Однажды, несколько месяцев назад, то ли потому, что я услышал про его развод, мне пришло в голову, что Лили может увлечься своим коллегой в школе, неким Винсом, с которым мы оба много лет приятельствовали. Печальный, серьезный. Достойный и застенчивый в обществе человек, он всегда оказался тем типом, который мог бы привлечь Лили, если бы не опередил его легкомысленный, иронизирующий, гладкий и длинноногий малый вроде меня. И по неведомой причине придумывать новую любовь Лили было до дрожи захватывающе, как будто естественно для мужчины пожелать нечто подобное своей жене, если бы только ей не пришлось в таком случае предать его самого. С неделю я высматривал в Лиле признаки влюбленности, но развить эту фантазию не получалось, хотя я, опять-таки, по неведомой причине старался. С тех пор та фантазия сменялась все более нелепыми, но очень яркими картинами того, как Лили придается страсти с тем или иным кавалером. И я невольно задаюсь вопросом, что же они значат? Потому что в определенном смысле не так уж они и нелепы. Моя жена привлекательна. Тут я могу сослаться не только на упорную преданность ей Тедди, но и на мою собственную. Нет сомнения в том, что она способна кого-то увлечь. Так не будет ли самонадеянностью полагать, что, выйдя замуж за Уильяма Генри Довером младшего она приобрела иммунитет и не способна влюбиться в другого? Ну да, самонадеянно. И все же по причинам, которые я опять-таки не могу сформулировать, Догадываюсь, в иные моменты Лили не так уж мной довольна. Я попросту знаю, что она любит меня, и что никого другого она не любит. Именно эта уверенность и делает мои странные, непрошенные фантазии совсем уж пугающими. Многие мои коллеги-мужчины, женатые и разведенные, нередко признаются в сексуальном томлении. Всем охота с кем-то перепихнуться. Но, насколько мне известно, Я единственный, кому регулярно видится, как с кем-то перепихивается жена. Но когда я оглядываю деревянные дома вокруг, то вдруг понимаю, что в них могут гнездиться и куда более странные причуды. В большинстве из них обитают разочарование и измена, и смятение чувств. Многие выставлены на продажу с тех пор, как их осквернил развод. Экс-жена Джейкоба Роуза, например, так и живет в соседнем с нами доме. бывший финни живет у подножия холма завершение строительства почти совпало с тем днем когда финни обнаружил свою истинную сексуальную ориентацию и хотя впоследствии он от нее отрекся и вернулся как он утверждает в гетеросексуальную когорту к жене он не возвратился вряд ли мое воображение безумнее чем у бывшей финни которая отваживается высунуться из построенного ими вместе дома лишь при крайней необходимости и опять таки Нам следовало задуматься, что символизируют эти новые дома, построенные на развилках наших карьер через год или два после получения доцентской или профессорской должности, с невысказанным вслух признанием, что для второго или третьего ребенка городской домишко будет маловат, с глухим пониманием, что получить должность в заведении вроде Западно-Центрального Пенсильванского университета немногим лучше, чем выиграть конкурс говноедов. Этот успех вовсе не подразумевал, что твоя ценность возросла и на открытом академическом рынке. Чтобы перейти в колледж уровнем выше, пришлось бы от чего-то отказаться. От постоянного контракта, статуса или уровня оплаты. А то даже от двух из этих приманок в какой-то комбинации. Кое-кто решился. Лили и мне тоже, наверное, следовало. После выхода книги можно было потратить аванс на переезд, Но мы бы скоро убедились, насколько дороже обходится жизнь в тех местах, где все хотят жить. Авансы, повышенное жалование, запустившие бульдозер выворачивать деревья на вершине холма в Валегине Уэллс, не завели бы даже бензопилу в Итаке, Беркли или Кембридже. Кто знает. Может, мудрость заключалась именно в том, чтобы не трогаться с места. Через месяц с небольшим мне стукнет пятьдесят. А книга, которую я опубликовал в двадцать девять лет, представляет собой, как любит напоминать Пол Рурк, полное собрание сочинений Уильяма Генри де Веро младшего У косматого бородатого писателя, который столь пронзительно глядит в камеру с обложки на обочине, мало общего осталось с чисто выбритым, помаленьку лысеющим профессором с пробитым хоботом, чье отражение глянуло на меня из темного кухонного окна. Иногда я говорю себе, что меня бы, возможно, хватило и еще на одну книгу, если бы я попал в другую, более взыскательную среду, где студенты умнее, коллеги честолюбивее всех объединяет потребность в творчестве, подобающее уважение к интеллектуальной жизни. А потом вспоминаю бритву Оккома, которая явно указывает «Просто я автор единственной книги». Если бы я мог больше, написал бы еще. Все просто. Лили, со своей стороны, любит напоминать мне, что проблема обернулась не столько строительство дома, сколько приобретение двух соседних участков с целью обойтись без соседей. Вот с чего, утверждает Лили, начались великие войны кафедры английской литературы, ушующие поныне, и затихать они, похоже, не собираются. По мнению моей жены, приобретя эти участки, мы запустили маховик событий, которые с неизбежностью привели к тому, что Грейси Дюбуа разодрала мою ноздрю спиралью своего блокнота. Поскольку длинная цепочка причин и следствия едва ли может оборваться, пока большинство участников этой игры живы, есть все основания ожидать новых последствий, пусть и столь отдаленной и все более отдаляющейся причины. Если бы не бритва Оккома, Требующие максимальной простоты, я бы поддался искушению поверить, что отдаленные причины влияют на человека больше, чем те, что на виду. Это особенно верно для сверхобразованных людей, которые способны видеть поверх настоящего и порой бывают одержимы прошлым. Старые конфликты, оставшиеся без решения споры, настигают нас снова, полузабытые, и гонят в бой. Ничто из того, что я сказал на сегодняшнем собрании, не могло спровоцировать нападение Грейси, но может спровоцировать другое нападение, если мы оба еще будем живы лет через десять или двадцать, когда сегодняшнее мое подначивание даст плоды. И если Пол Рурк когда-нибудь изобретет способ прикончить меня и замаскировать убийство под несчастный случай, это произойдет не из-за очередной полуосмысленной обиды на меня, а из-за того, что я почти 20 лет назад ответил отказом на его просьбу продать участок. Возможно, все на самом деле просто, и бритва окома вполне применима и к застарелой вражде в целом, и к нашей с Рурком Вендетте в частности. Все растет из одного и того же семени. посаженного очень давно. Предложение Рурка было первым из множества прочих. Нас и не просят продать эти два смежных участка. Случилось вот что. Как только расчистили от леса подъездную дорогу на холм, началось столпотворение. Владелец этой земли годами добивался застройки, и все впустую. Все видели, что это отличное место для жилья, но никто не хотел быть первым. но еще не завершилась закладка фундамента под нашим домом, как на полпути к вершине холма купили еще три участка. В ту осень Джейкоб Роуз стал деканом, приобрел самые крупные из оставшихся участков, полных два акра. Начал строить дом вдвое больше нашего, как полагается декану, пусть всего лишь гуманитарного факультета. В ноябре Финни и его жена купили участок у подножья. Услышав об этом, я обратился в кредитное общество за займом. «Мы перебрались сюда, чтобы сбежать от всех этих людей», — объяснил я Лили, которая отчаянно возражала против новых долгов ради такой цели. Почему-то Лили вовсе не разделяла того ужаса перед нависшим роком, который настигал меня при виде табличек «Продано», прибитых к деревьям вдоль подъездной дороги. Я не понимал, как же она не видит, что творится. Я был убежден, и остаюсь при этом убеждении, что два любящих друг друга человека — Вовсе не обязана разделять на двоих все мечты и устремления. Но кошмары-то у них должны быть общие. — Ты не видишь, к чему это ведет, — твердил я. — Английская кафедра переселяется в Валегине Уэлс. Она уставилась на меня долгим взглядом, симулируя полное непонимание. Потом произнесла мое имя таким тоном, который она пускает в ход, когда хочет намекнуть, что я веду себя неразумнее обыкновенного. — Хэнк, — сказала она. «Джейкоб Роуз — твой друг. И что не так с Финни и Мари?» «Что не так с Финни и Мари?» — скричал я, притворясь, будто ушам своим не верю. Не совсем притворяясь даже. «Господи, к чему мы так придем? Сегодня Финни. Завтра кто?» «Пол Рурк. Вот кто. Он позвонил мне в декабре, через три месяца после того, как мы, на взятые в кредит деньги, выкупили соседние участки». «Не продается», — отрезал я. «Все продается», — сказал он, с полуслова меня обозлив. Видимо, решил, что я набиваю цену. Немногие оставшиеся участки стоили теперь вдвое больше, чем год назад, когда я покупал первый. Ирурк указал мне, «Если я уступлю два смежных участка за предложенную им сумму, собственную землю я получу как бы даром». «Не говнись», — посоветовал он. «Я слыхал». На той стороне дороги тоже будет застройка. Если там появятся свободные участки, кто станет прогибаться под тебя? — Ты всегда прогнешься под меня, — помнится ответил я. — И не думай, что я этого не ценю. Слухи, однако, не обманули. На той же неделе желтый бульдозер, грейдеры и большая землечерпалка материализовались на повороте нашей сельской дороги. И на два дня воздух наполнился пылью от падающих деревьев. Лилии мне было все видно с передней веранды. В конце ноября ветки оголились, и холм на той стороне хорошо просматривался. Вдоль всего склона появились красные столбики застройщиков, похожие издали на гомомелис. Они размечали границы участков и повороты будущей подъездной дороги. «Вроде бы Гарри уверял нас, что вся земля по ту сторону дороги принадлежит штату», — пожаловался я Лили, которая присоединилась ко мне на припорошенной снежком веранде и тоже наблюдала. «Теперь тебе уже и на той стороне дороги люди мешают», — заметила она. «С каждым днем ты становишься все мизантропичнее». «Я становлюсь старше с каждым днем», — напомнил я. Даже сейчас я не считаю себя брюзгой, а тогда и подавно. Однако я могу играть эту роль. Я приобретаю все более широкие и глубокие знания о человеческой натуре. Вообще-то ты становишься похожим на своего отца. Вот и все. Я знаю, что нельзя возражать, когда Лили втаскивает в разговор моего отца. Это сигнал. Она готова к грязной и подлой драке. И кроме того, тем самым она бросает мне вызов. «Попробуй-ка я затронуть ее отца». Мне хорошо известно, к чему это приведет. «Существенная разница в том, что моему отцу нравится быть таким», — возразил я, — «а мне нет». Наверное, это прозвучало как определенного рода уступка. Лили не стала развивать свой успех. «Теперь жалеешь, что не продал участок Рурку?» «Господи, вот уж нет». «Возможно, еще пожалеешь». «Он тебе этого никогда не простит». Не требовалось смотреть в хрустальный шар для такого пророчества. Я напомнил Лили, что Рурк возненавидел меня задолго до того, как я отказался продать ему участок, что ему судьбой предопределено ненавидеть меня, что он как-никак обезумевший рационалист, выбравший себе самую скучную тему во всей длинной истории литературы, английскую поэзию XVIII века, что он озлобленный отступник от католичества, Изгнанный семинарист, который так и не сумел до конца избавиться от заученной им старой теологии. Хоть и научился ее презирать, но гонит он на изуитском бензине. Если бы я позволил ему стать нашим соседом, близость породила бы лишь десятки новых причин для ненависти. Если бы он жил чуть ли не дверь в дверь со мной, он бы мог проследить, когда я ухожу и прихожу, и даже, вероятно, изобрел бы к нынешнему времени какой-нибудь способ убить меня и выдать мою смерть за несчастный случай. В то время как теперь, если он захочет меня убить, ему придется перейти дорогу, пройти мимо домов, где живут бывшая жена Джейкоба Роуза, бывшая жена футбольного тренера и другие бывшие жены, все мои знакомые. Я рассматриваю бывших жен как последнюю линию обороны. Правда, в какой-то момент я засомневался, спасут ли они меня, поскольку новая застройка Алигини-2 с самого начала оказалась несчастливой. Хотя непредвзятому глазу наши холмы показались бы идентичными сиамскими близнецами, соединенными тонким позвоночником из асфальта, дома на той стороне словно прокляты. Когда шел дождь, там у всех подтопляла подвалы. Грязь сползала с холма, образуя внушительную кучу возле каменных столбов отмечавших вход в имение. Под напором этой грязи столбы заметно покосились. Полы на всех деревянных верандах застелили криво, и тихим летним вечером с нашей стороны дороги можно было время от времени расслышать щелчки трескающихся брусьев. Мало того, однажды летом весь лес вокруг Алигини Уэллс был объеден непарным шелкопрядом и в июле стоял голый, как зимой. Так что мы на счастливой стороне дороги имели возможность хорошенько обозреть сторону обреченную. На следующее лето листья выросли у нас на холме вновь, зелень казалась вдвое ярче и сочнее прежнего, а той стороне был таинственным образом причинен более серьезный ущерб. Там многие деревья умерли, их пришлось вырубить, из-за чего усилились грязевые потоки, Редкие уцелевшие деревья с трудом производили чахлую листву, которая уже в августе становилась желто-коричневой. За все это, затопленные подвалы, трещину в стене гостиной, грязь, по которой ему приходилось проезжать между накренившимися столбами у ворот Алигини-2, даже за непарного шелкопряда, Пол полрурк возлагал ответственность на меня. Сколько бы он ни заверял всех в обратном, я знаю, что Рурк – человек глубоко верующий, вовсе не атеист, каким он себя выставляет. Истинная его вера в существование злобного божества, единственная цель которого состоит в том, чтобы постоянно обрушивать на поло Рурка все новые доказательства фундаментальной несправедливости мира. И я столь же постоянно служу наглядным свидетельством этой несправедливости. Это Рурк подсказал мне псевдоним для зеркала Рейлтона. Счастливчик Хэнк — это прозвище он мне дал. Сам я человек нерелигиозный, но могу играть эту роль. И часто ее играл перед моим озлобленным соседом. Я именовал разделяющую два поселка асфальтовую шоссейку Красным морем. «Он живет в Египте», — твердил я Рурку и спрашивал, «какого рода казнь ожидает он нынешней весной? а Какими еще знамениями Господь явит свое неудовольствие и сколько еще знамений требуется атеисту, чтобы уверовать? Я говорил, что меня тревожит его соседство. До сих пор Господь соблюдал разделяющую нас границу, но Ветхий Завет полон примеров того, как праведные погибают вместе с грешниками». Я говорил ему, что если бы продал ему тот участок, который он пытался купить, то погибель уже настигла бы меня. С упражнениями на растяжку я закончил побыстрее. Делал я их исключительно из запорванных прошлым летом связок. Случилось это как раз у подножия нашего холма. Послышался такой отрывистый звук, как от лопнувшей струны, и до конца лета я хромал и вынужден был играть в софтбол на первой базе, а весь первый семестр не мог участвовать в матчах нба нашей баскетбольной ассоциации последствия травмы все еще чувствуются этокий призрак в ноге справиться с этим мне помогает сознание что добродетель время от времени вознаграждается а, кроме того я твердо намерен вернуть себе позицию на левом фланге хотя опасаюсь что травма лишила меня ее навеки к несчастью оказалось что и на первой базе я играю отлично я Высокая и поджарая цель для тех, кто бросает с другой стороны поля, и длинные руки помогают мне дотянуться до мяча. Фил Уотсон, выступая в двойной роли моего врача и капитана команды, после первого уже иннинга объявил, что центр, первая база, моя естественная позиция. Естественная физическая позиция, — поправил я его. Он поморщился от такого уточнения, потому что моя духовная позиция — аутфилд. «Позиция на самом краю игрового поля», — сказал я. «Да, я удобная мишень для защитников, но я остановлюсь самим собой, когда устремляюсь в аутфилде за высоким мечом. Скорость у меня уже не та, но длинный, изящный шаг все еще при мне. Я чувствую себя аутфилдером. Мой дзен находится на левом фланге», — развил я свою мысль. «Можно сильно повредить аутфилдеру, заставив его играть на первой базе». Нельзя смещать человека с его духовной позицией. «Что за духовная позиция?» — донесся неведомо откуда голос моей жены. Я поднял голову и обнаружил Лилю у окна ее кабинета, удобный наблюдательный пункт, с которого она, похоже, присматривалась ко мне. Неужели я говорил вслух? Не дождавшись ответа на свой вопрос, она продолжала. «Даже не говори мне, что собрался бегать в темноте». — В основе хороших отношений лежит честность, — ответил я. — Я не могу честно заверить тебя, что не собираюсь бегать. Могу лишь обещать, что побегу не слишком быстро, если тебя это волнует. — У тебя еще не прошла простуда. — Мне уже лучше, — подбодрил я жену. — Хэнк, — сказала она, — ты всю неделю принимаешь антигистамины. — Аллергия. Все цветет. Я огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь цветущего. Лили только головой покачала. Разве со мной мало неприятностей приключилось за сегодня? Вот что она хочет сказать. Нос изувечен. Хм, вроде бы достаточно. Намерение пробежаться вдоль темного сельского шоссе прямо сейчас кажется ей извращением, будто я пытаюсь нарваться на новые травмы. Лили считает, что в таких рассуждениях есть логика. Трагедия с моим носом повышает вероятность трагедии на дороге. Я отчасти даже ожидал, что Лили напомнит о злосчастьях, преследующих меня весь год. Последние две недели назад, когда я карабкался на стремянку, не соразмерил, как близко уже гаражные балки, и врезался головой в крепкий дубовый брус. Лили обнаружила меня четверть часа спустя на бетонном полу. Я сидел и моргал глазами, а с волос на толстовку стекала струйка крови. По выражению ее лица я догадывался, что Лили совсем не прочь мне об этом напомнить, но она не стала. Одно из преимуществ нашего брака, с моей точки зрения, заключается в том, что нам не приходится уже спорить обо всем от и до. Мы оба знаем, что может сказать другое, а потому произнесение аргументов вслух попросту излишне. Уж, конечно, какой-нибудь семейный психолог постарался бы нам доказать, что мы страдаем от недостатка общения, однако, с моей точки зрения, Мы оба долго и тяжко трудились, чтобы достичь такого молчания, свидетельствующего о том, насколько мы, Лили и я, понимаем друг друга. «Когда вернешься, надо поговорить», — сказала она, будто вновь подслушала мои мысли. «Хорошо». Я постарался изобразить предвкушение или хотя бы готовность. «Возможно, мне следует отменить поездку». «Нет», — сказал я. «Обязательно поезжай. С тобой все будет в порядке?» «Разумеется. Почему бы и нет?» Но на этот раз момент для идеальной риторической паузы точно угадала жена. «Левый фланг», — признался я, — «моя духовная позиция, а не первая база. Я знаю Хэнк, и тон то ее давал понять. Знает она еще много чего».